Глава 6. Деревня, конечно, изменилась, но свой дом я узнала сразу. Пусть он был не таким свеженьким и чистеньким, как сейчас, но всё же выглядел вполне добротным строением, окружённым сараюшками и дощатым забором. Так странно на всё это смотреть, заволновалась Танька. Совсем другой вид. А что ты хочешь? Древние времена, блин, вздохнула я, прячась за деревьями. «А вон и церковь, смотри, какая!» «Ух ты! С тем, что сейчас на ее месте не сравнить!» Подруга посмотрела на меня с тоской. «Нас там темные люди не побьют?» «Ну, церковь же!» — возмутилась я в ответ. Но, если честно, то сама побаивалась встречи с кем-либо из этого времени. Собравшись с духом, мы старательно обошли деревню и быстро потопали к церкви, испуганные и сбитые с толку. Дом Божий был небольшим и, как оказалось, деревянным. Видимо, кирпичом его обложили позже. Сияющий крест на маковке, крест над входом в храм, открытые двери, украшенные рисунками из жития святых, и множество цветов вокруг: от белоснежных ромашек до почти сиреневых колокольчиков, между которыми вился похучий горошек. Мы растерянно затоптались у входа и чуть не сорвались бежать, когда услышали густой бас. День добрый. Прошу, проходите в храм. Мы развернулись и увидели большого дядю с окладистой бородой, который с добродушным интересом смотрел на нас. Добрый день, батюшка, промямлили мы в один голос. Спасибо. Я смотрю, лица незнакомые, не наши ни деревенские. Священник был благодушным и приветливым, что вселяло надежду. Мы с Танькой быстро переглянулись, понимая, что не подумали о том, какую легенду будем рассказывать, когда столкнёмся с кем-нибудь из людей. Но что-то говорить было нужно, и, запинаясь, я сказала: "Пришли мы за помощью к вам. В деревне наш и голод, людей померло много. Вот мы с сестрой и пошли иной жизни искать. Приютите нас, Богом молю". "Прости, Господи", ляпнула Танька и тут же покраснела. Священник молча оглядел нас с ног до головы, видимо, изумляясь нашему прикиду, и поинтересовался. «А как деревни ваши называются, Горемычные?» Я вспомнила соседнюю деревушку, в которой была от силы раз пять, и сказала «Алексеевка». «Алексеевка?» Он пошевелил густыми бровями и вздохнул. «Ну что ж, пойдемте со мной». «Куда?» Мы испуганно наблюдали, как он приближается к нам. «Чего вы всполошились?» Батюшка удивился нашей реакции и остановился. Поживёт при храме, а там видно будет. Грех это людей в беде оставлять. У нас здесь работы хватит: обед приготовить, воды принести, на огороде управиться, подбелить, до да порядок навести. При церкви я, матушка, да две певчие, Матрёна и Евдокия. Работник ещё имеется, Родион. Вот и вся недолга. Это было бы очень хорошо. Спасибо большое. Танька принялась кланяться, а я следом за ней, обратив наконец внимание, что она без своих валенок. Бог благодарите, вежливо ответил батюшка и представился. Я отец Сергей. Валентина. Татьяна. Ну и слава богу. За храмом двор хозяйственный туда и пойдём. Отец Сергей двинулся дальше, а мы поспеменили следом. Оказалось, что церковь жила своей и очень даже неплохой жизнью. По пыльному двору бегали куры, где-то мычала корова и пахло свежим хлебом. Кроме хозяйственных построек, к деревянному боку церкви жались несколько мазанок с маленькими окошками. А под большой яблоней стоял длинный стол, за которым сидел пожилой мужчина и что-то вырезал из дерева. "Радион", позвал его батюшка. "А где матушка?" "На кухне, отец Сергей". Мужчина поднялся и с любопытством посмотрел на нас. Познакомьтесь, это Валентина и Татьяна. По хозяйству будут помогать, сказал святой отец, и Родион наклонил голову, здороваясь. Мы пошли дальше, а он всё смотрел нам вслед, что мне очень не понравилось. Пристального внимания нам сейчас только не хватало. На кухне было жарко, вкусно пахло борщом и блинами. Три женщины, суетящиеся возле печки, при виде нас оставили свои дела и удивлённо замерли. Матушка Отец Сергей подвёл нас к добродной тётке с пухлыми щеками. Приюти страдалец, до да работу им найди. От голода бежали в наши края горемычные. Бабы зацокали языками, жалея нас, но их взгляды были прикованы к нашей одежде. Одета они уж как-то странно, голые почти. Всё-таки высказалась матушка, и мы струхнули. Ну ничего, сейчас я вам одежду поищу. Конечно, поищи, кивнул батюшка. Ибо всё равно в одних портках бегать, не иначе мужские и на себя напялили. Тем временем на болоте что-то происходило. Каменный идол дрожал, земля вспучилась. Затхлая вода закипела с шипением, словно кислота поедая жухлую траву, а из-под остукана раздался громкий стон. Вскоре на поверхности показались страшные когтистые руки, покрытые волосами. Они цеплялись за кочки и коряги, пока не нашли точку опоры и не вытащили за собой всё тело с косматой головой. Чудовище выпрямилось во весь рост, и сквозь спутанные космы, свисающие на лоб, блеснули недобрые глаза. "Чего вам нужно?" зарычало оно, рассматривая двух мужчин, застывших перед ним в суеверном страхе. "Сделай меня сильным, власти мне дай!" выкрикнул один из них и бухнулся перед монстром на колени. А я всё для тебя сделаю, всё, ничего не пожалею. Всё? вкратчиво спросил монстр, тяжело дыша. Ты уверен, человечишка? Всё, что не пожелаешь, жизнью своей клянусь. Ну, твоя жизнь мне не нужна. Чего-нибудь повкуснее хочу. Матушка Просковея привела нас в чистую мазенку и выдала чистые вещи, украдкой поглядывая на нашу одежду и цокая языком. Спать здесь будете. Матрёна и Евдокия в соседнем домишке. Родион на сеновале спит, а мы с батюшкой в доме. Встаём мы к пяти утра, идём на службу, а потом делами занимаемся. Одевайтесь и приходите на кухню. Я вас накормлю, чем Бог послал. Спасибо. Я стыдилась нашего вранья. За доброту вашу. А Таньке было хоть быхны. Она крутила головой, разглядывая всё, что нас окружало, Е выглядела не очень-то и расстроенной. Убила бы. Господь с вами, вздохнула матушка и вышла. Всё хорошо, пробурчала эта зараза. Но вот вкалывать я особо не хочу. А у нас что, выбор есть? Мне так и хотелось снова завести разговор о её кривых руках и мощах, к которым она хотела приложиться, но я промолчала. И так проблем хватает. Мы молча оделись в крестьянские юбки, какие-то угрюмые кофты и повязали платки, что не прибавило настроения. Старые стоптанные штиблеты и образ крестьянки XVIII века стал полным. Вернувшись на кухню, мы поели борща, на удивление очень вкусного, с краюхой хрустящего хлеба, и были отправлены на колодец с поводу. «Выйдите из калитки и увидите кладбище, а по ту сторону дороги колодец». Воду наносите с бодю, которая возле кухни, а потом можете отдыхать, сказала матушка и вручила нам вёдра. Увидев бодю, я совсем затаскавала и одарила Таньку убийственным взглядом. Но подруга словно не замечала моего настроения, получая удовольствие от этого приключения. А с другой стороны, взбужденно забубнила она: "Это же какое чудо попасть в прошлое. Такое случается не со всеми. Чему ты радуешься?" — изумилась я. — Нам бы выбраться отсюда живыми и здоровыми. — А что, думаешь, не выберемся? — она перестала размахивать ведрами. — Вот взрослая же баба! — рявкнула я. — В заднице мы полный, а вокруг то колдуны, то неадекваты. Танька пропустила все мимо ушей и резко остановилась. — Слушай, а что колдуны говорили перед тем, как нас сюда отправить? Кого мы выпустили? — Кого выпустили? Не поняла я и сразу же вспомнила слова Прохора, что мы выпустили тварь, которая была заперта долгие годы. Слушай, наверное, они о том странном мужике, который скелет. А он кто? выпучив глаза, прошептала Танька. Да я откуда знаю? У меня уже мозги кипели от этого колдовского террариума. Пошли по поводу. Колодец мы нашли сразу и уже делали вторую ходку, когда на пыльной дороге, ведущей в деревню, показались два силуэта, размытые ярким солнцем. Они приближались, и вскоре стало понятно, что это двое мужчин лет сорока или чуть больше. При виде нас они остановились и с интересом принялись разглядывать, тихо переговариваясь. «Чего это они?» — прошептала Танька, переливая воду в ведро. «Да кто их разберет?» Мне очень не хотелось вступать в контакты с местным населением. День добрый, крикнул один из мужчин, и они направились к нам. Добрый, ответила я и подхватила вёдра, чтобы побыстрее ретироваться. Что-то лица незнакомые. Один из мужчин окинул нас наглым взглядом, вызывая во мне неприязнь. Вы откель, баба. Откель надо, огрызнулась Танька, любопытный «В церковь воду носите?» — подал голос второй мужчина, и я похолодела. «Пропрадед! Этот голос я теперь не спутаю ни с каким другим». «В церковь», — ответила я, родственник как-никак. «Живём мы там». «Давно?» — его тяжёлый с какой-то скрытой жестокостью взгляд уперся в меня. «Чего он прицепился? Какое лицо неприятное! Внешность такая, орлиная, что ли?» Нет, недавно. Я отвела глаза от этого жёсткого лица. Ладно, некогда нам разговоры разговаривать, работа полно. Мы быстро пошли к церкви, не замечая тяжести вёдер, а они так и стояли, глядя нам вслед. Поняла, кто это, спросила Танька. Это не к добру. Поняла. А почему не к добру? С чего это? Ты что, не заметила, как он на тебя смотрел? прошептала подруга, возмущённо косясь в мою сторону. Ну ты даёшь. Как он на меня смотрел. Платоядно. Танька нервничала от моей непонятливости. Вот ты дерево, Валька. Он мой предок. Ну он-то этого не знает. Танька вывернула воду в кодушку и уставилась на меня. Чувствуешь, какой конфуз назревает? Тебе показалось. Мне даже думать об этом не хотелось. Но, похоже, Танька оказалась права. Вечером эти два типа прохаживались возле церкви, а потом долго о чём-то говорили с батюшкой. Почти всю ночь мы не спали, обдумывая нашу ситуацию и периодически переговаривались, переливая из пустого в порожнее. Что предпринять, мы не знали. Как действовать тем более, а странное внимание про прадеда совсем не входило в мои планы. Задремали мы только под утро, но были безжалостно разбужены на службу одной из певчих. «Вставайте! И где это вы так спать приучены? Время к заутренней собираться, а они перины мнут». С перинами она, конечно, погорячилась, но вставать все равно пришлось. Сонные мы с трудом натянули на себя свое тряпье и поползли к церкви, замечая, что кроме нас и всей этой церковной братьи к службе подтягивается народ из деревни. Здесь были и помятые после снабабы, и угрюмые мужики, и угрюмые мужики. И, конечно же, родственник со своим товарищем. Люди заполняли храм, в котором уже хозяничал отец Сергей, и на нас обращали внимание и перешёптывались, особенно бабы. Оно и не удивительно. Вряд ли в деревне часто происходило что-то новенькое. Всю службу прадет буравил наз взглядом, не особо переживая, что на это явно обращают внимание. И мы с Танькой готовы были сквозь землю провалиться. Когда народ потянулся к выходу, нас остановила матушка Просковия, и плохое предчувствие нахлынуло на меня с удивительной силой. "Подождите-ка, поговорить хочу с вами", сказала она и сложила руки на животе. "Повезло вам, бабоньки, очень повезло". "Да? И в чём же?" поинтересовалась Танька, а меня просто колотить стало от её благодушного тона. "При церкви жить тяжело, работы много, а вы ещё бабы молодые". начала она приторно улыбаясь Так вот, есть в нашей деревне мужик хороший, Григорий Плясов. Жена у него слегла после родов, уж второй год лежит бревном. А последнее время совсем заплахела ей, видать, приставится скоро. Нужна помощница ему в дом, чтобы за женой присмотреть могла и в хате порядок навесть. Пойдёте вдвоём к нему, подсобите. Крыша над головой будет, кусок хлеба всегда. А там гляди, кто-нибудь из вас и хозяйкой станет. Это дело такое. Танька повернулась ко мне и многозначительно дернула бровью, что означало «пипец, однако». «А если не хотим мы?» Я недовольно нахмурилась. «Нам и тут хорошо». «Хорошо им!» — воскликнула матушка. «Тут и без вас ртов хватает. А если сироту какого обездольного занесет, или калеку? А вы тут место занимаете, когда такой шанс выпадает? Собирайтесь и идите!» — вот и весь разговор. Было понятно, что нас никто слушать не будет, и мы поплелись в сторону деревни, ибо брать с собой нам было нечего. Григорий Плясов и его странный дружок стояли под кривой сосенкой, одиноко маячившие возле дороги, и, по всей видимости, ждали нас. Так вот, о чем они разговаривали с батюшкой вчера вечером. А отец Сергий доверил своей жене проинформировать нас, что она с легким сердцем и сделала. «Попали мы в передрягу». Зло сказала Танька. Он на тебя глаз положил и придумал, как сделать, чтобы поближе было. Тётка Клава говорила, что прапрабабку колдун убил, вдруг вспомнила я. И ничего о том, что она после родов слегла. Да после того, как они тебя корнею отдали и как она твой дом заняла, ты ещё веришь, что весь тот рассказ правдой был? Хмыкнула Танька. Ложь кругом, а от этого всё ещё в запутанье. Мы всё ближе подходили к мужчинам, и я с содроганием смотрела на орлиное лицо своего родственника. А если он ко мне приставать начнёт? Доброго дня, бабоньки, поздоровался он. Вижу, уговорил вас отец Сергей в помощницы ко мне пойти. Уговорил, буркнула я. Идти-то куда? А я сейчас покажу. Он взял меня под руку и повёл, сжимая локоть цепкими пальцами. Ты не бойся, не обижу. Я оглянулась и увидела, что Танька находится в явном шоке, шагая рядом со вторым товарищем, который ей что-то чесал облаповые елейным взглядом. Господи, что происходит? Бред, просто бред какой-то. Так вы из Алексеевки? спросил Григорий, пристально разглядывая меня. Да, оттуда. И все бабы там такие пригожие, хохотнул он. Все. Я довольно чётко дала ему понять, что не хочу разговаривать. Неужели этот неприятный человек мой родственник? Голод, говоришь, у вас там? Не унимался он и вдруг, наклонившись, жарко зашептал мне в ухо. Ты не боись, самое лучшее есть будешь. Цацок тебе накуплю, одёжку справим. Я отшатнулась от него, и он зло прищурился. Брезгуешь? Гордая, да? Но посмотрим, как оно дальше будет. Было странно смотреть на дом, в котором я жила. Вернее, буду когда-то жить. Вроде бы он, а вроде и не он. В этом времени он выглядел более мрачным и каким-то хмурым. Судя по живности, прапрадед жил довольно зажиточно. Краем глаза я даже приметила двух работников, копошащихся в его закромах. Ну да, как раз ему двух помощниц и не хватало. Григорий больше не заговаривал со мной. но я ощущала исходившую от него злобу и, чего греха таить, боялась. Он привёл нас в дом, и я ещё раз удивилась своему ощущению раздвоенности. И мой дом, и не мой. По убранству комнат я лишний раз убедилась, что прапрадед не беден, и обратила внимание, как в его глазах вспыхнула гордость собой, стоило ему заметить мою заинтересованность. «Гриша, кто там?» Раздался слабый голос из дальней спальни, и его лицо потемнело, приобретая выражение недовольства и презрения. "Не надо одно тебе", крикнул он в ответ, и женщина замолчала. Через секунду раздался сухой кашель и тихий стон. "Жена ваша?" не скрывая неприязни, спросила я, и он оскалился. "Что? Ненавидишь меня? Её жалеешь? А меня кто пожалеет?" с трупом в одном доме находиться, смотреть на этот скелет, задыхаться от вони могильной, а? Тише!» — оборвала я его, и, обернувшись, увидела ужас в глазах Таньки. Она тоже это слышала. «Леня, отведи-ка их в амбар и запри», — вдруг сказал он своему товарищу, и я испугалась этого лица и улыбки сумасшедшего. «Потом поговорим. Пусть посидят, поголодают, чтоб дурь из головы выветрилась». Вы не имеете права. Я оттолкнула его, чтобы убежать, но он крепко схватил меня за плечи. А я хотел по-доброму, по любви. Сама виновата. Каким-то непостижимым образом в комнате оказался один из работников, и с его помощью Лёня потащил нас, не особо церемонясь и причиняя боль. Последнее, что я увидела перед тем, как нас выволокли из дома, страшные налитые кровью глаза своего предка. В амбаре было темно и пыльно. Лишь в щели между досок пробивались солнечные лучи, пронизывая сумрак. В углу стояли ларисы с мукой, на которых были сложены холщовые мешки. Тихо попискивали мыши в соломе и пахло зерном. Такого поворота я не ожидала, пробурчала Танька и прильнула глазом к щели. Ходят по двору, злые, что-то обсуждают. Теперь у нас выход один. Любыми путями свалить из этой деревни, сказала я и принялась шарить под деревянными стенами, пытаясь найти более мягкую землю. Ты что делаешь? Танька отлипла от созерцания моего родственника и нахмурившись наблюдала за мной. Хочу подкоп сделать, сказала я. В фильме видела. А, давай. Танька присоединилась ко мне, и мы стали ползать вдвоём, пока не услышали дикий крик. Ой, люди, люди добрые, пропала. Доченька моя пропала. Вот об этом тётка Клавы и говорила. Мы замерли и стали прислушиваться. Сомневаюсь, что к этому Корней причастен, прошептала Танька. Он хоть и неприятный тип, но вот чувствую я, что это не он. Вокруг столько загадок, что я ничему уже не удивлюсь. Я услышала разговор и показала Танке, чтобы она приложила ухо к щели. «Чего случилось, Агафья? По что орёшь?» — крикнул прадед. «Всех собак всполошила». «Дочка у меня пропала Гриша», — всхлипнула женщина. «Посадила её в полисаднике на травку, пошла корову подоить, вернулась, а Катеньки нет». «Ладно, не ори. Ты хорошо искала?» — грубо спросил прадед. «У соседей спрашивала?» «Всех обошла. Никто Катеньку не видел. Ох, сосед в колодец спускался, и там нет её». Мы с Лёнькой сейчас лес прочешем, может, чего и найдём. Прадед замолчал, а потом добавил: "Иди домой, Агафья". Я отлипла от стенки, и тут моя нога провалилась в рыхлую почву почти по колено. Смотри, тут подрыть можно. Мы с Станькой принялись остервенело рыть землю, ломая ногти, и вскоре докопались до конца дощатой стены, которая, как оказалось, была не так глубоко. Края её подгнили. и почти превратились в труху, что дало нам возможность легко сломать её, и дальше работа пошла легче. Когда почва с этой стороны стала сыпаться, мы остановились, чтобы не выдать себя грешным делом, и снова прилинули к щелям. По-моему, уходят они, сказала Танька, плюя на ладошке. Чёрт, как сушит руки. Пусть идут. А потом только они нас здесь и видели, зло буркнула я. Досталить игры в мистику. Предок-то твой непростой, мужик. Танкины глаза блеснули в сумерках сарая. Вот к бабке не ходи, причастин он к исчезновению детей. Почему-то и я в этом не сомневаюсь. Пропрадит и его дружок покинули усадьбу, снарядившись ружьями и котомками с провиантом. А мы дрожа от страха докопались до света Божьева и выбрались наружу, от царапов в плече даже под одеждой. прижавшись к амбару, мы прислушивались к звукам и вскоре услышали чей-то крик. "Гей, мужики, айда обедать". "Во-во, пора уже", поддакнула Танька. "Крутитесь здесь". Я выглянула из угла и увидела, как работники идут в сторону кривой кухоньки, из трубы которой валил дым. Дородная баба шлёпала что-то в деревянной тарелке, стоявшей на большом столе. И было понятно, что покинуть сие мрачное место нам не составит труда. Когда все уселись и застучали ложками, мы крадучись пошли мимо амбара, и тут я остановилась. Да чего? Танька недовольно нахмурилась. Пойдём скорее. Я хочу в дом зайти. Сказала я, чувствуя, что не могу идти просто так. Зачем? Там женщина больная. Танька застонала, но поплелась за мной.